Кончина жены подкосила его. Маркс незадолго до смерти сказал Тусти, что Эмбис должен из этой рукописи что-нибудь сделать. Эмбису хотелось поделиться всем, что он думал и делал, с товарищами, которые так же, как он, любили Мавра. Поздно вечером он обычно принимался за письма. Он клал перед собой лист веленевой бумаги, брал из стопки плотный желтый конверт и, обмакнув чернило чернила в стальное перо, аккуратно выводил адрес то Беккера в Женеву, то Зорги в Нью-Йорк, то Бебеля в Германию или Лафарга в Париж. Кабинет Энгельса состоял из двух комнат, прибранных и чистых, как операционная, где для каждой вещи было навсегда определено место. Годами в шкафах и на письменном столе в проверенном строе стояли те же предметы и книги. Точно так же выглядели и другие комнаты Энгельса. Уклад дома был строго выверен. В его спальне с постоянно открытыми окнами господствовал порядок, которому могла бы позавидовать самая аккуратная и придирчивая хозяйка. Кресло у камина казалось привинченным к полу. В комоде, пропахшим лавандой и мятой, белье было сложено стопками, перевязанными белыми шнурами. Чистота дома была столь разительной, что казалось наивысшей роскошью. Любовью к порядку Фридрих отличался с малолетства. С закрытыми глазами в темноте Энгельс мог бы найти все, что ему было нужно. Он считал, что время, потраченное на приведение вещей в определенный порядок, так же, как и систематизация, окупается позже с лихвой и сберегает нервную энергию, растрачиваемую на поиски. Нарушение привычной колеи в работе могло не на шутку рассердить по природе негневлевого Фридриха. «Старый дружище!» — писал как-то Беккеру своим четким ровным почерком Энгельс, энергично нажимая на перо, которое почти не отрывало от бумаги до конца строки, делая лишь едва заметные пробелы между словами. «С домом Маркса нам придется повозиться еще до марта будущего года, так что с выездом оттуда и с планами на будущее особенно спешить нечего. Чтобы привести это наследство в порядок, тоже придется много потрудиться». Я удивляюсь, как Марксу удалось спасти почти все бумаги, письма и рукописи, написанные даже до 1848 года. Великолепный материал для биографии, который я, конечно, напишу, и которая, кроме всего прочего, будет также и историей Ной Райнши сайтунг и, и движения 1848-1849 годов на Нижнем Рейне, историей паршивой лондонской миграции 1849-1852 годов, И «Истории интернационала» прежде всего необходимо издать второй том «Капитала», а это не шутка. Рукопись второй книги существует в четырех или пяти редакциях, из которых только первая закончена, а позднейшая только начатой. Понадобится немало труда, так как у такого человека, как Маркс, каждое слово на вес золота. Но мне этот труд приятен, ведь я снова вместе со своим старым другом. В последние дни я разбирал письма с 1842 по 1862 год. Перед моими глазами еще раз воочию прошло старое время и те многочисленные веселые минуты, которые доставляли нам наши противники. Я часто до слез смеялся над этими старыми историями. Юмора наши враги никогда не могли у нас отнять. Но среди этого много и очень серьезного. Энгельс запечатал конверт и положил его на маленький столик поверх других пакетов и писем, которые он сам утром намеревался отнести на почту. Многие дела отвлекали его в течение дня от основной работы. Некому было поручить переговоры с редакциями и издательствами. Никто не мог высвободить его от отправки и получения почты и посылок. Лаура Лафарк уже год как жила в Париже, Элеонора Тусси сняла две комнаты неподалеку от британского музея получасе ходьбы от Ридженс Паркрот, но из-за своей перегруженности литературной работой не могла помогать ни в разборке рукописей, ни в различных делах, отнимавших очень много времени. Вскоре она вышла замуж за Эдуарда Эвелинга, ирландца, активного деятеля специалистического движения, публициста и драматурга. Энгельс написал несколько писем в редакции газеты друзьям в разные страны, подготовил пакеты с фотографиями Маркса в Цюрих для народного издательства, которые он отправлял через континентальное посылочное агентство, упаковал фотографии Маркса для Йоганна дица немецкого книгоиздателя. Предстояло все это доставить в почтовую контору,